Глава двадцать четыре. Шеви. «Ваше Величество, с дальних застав прибыли генералы с войсками!» Низко склонив голову, доложил слуга. «Пригласи генерала Тревиса!» – приказала женщина. Слуга склонился еще ниже и попятился в сторону массивных дверей. «Сию минуту будет исполнено!» – раболепно произнес молодой человек и исчез. «Святый». Генерал Трэвис. Королева тепло улыбнулась вошедшему мужчине. "Эй, там!" Она крикнула в сторону дверей. "Вина принесите и пусть дегустатор придёт. Проходи, Трэви, проходи." "Шеви, душа моя, что они с тобой сделали?" На лице генерала был неподдельный ужас. "Драконы ведь не люди, они стареют очень медленно." И первые машинки появляются лишь когда им исполняется лет 500. Королеве, насколько он помнил, было около 100 лет, не больше. Не называй меня так, поморщилась она. Твоей шеви больше нет, потому что вместе с красотой мёртвый король забрал и мою душу. Королева криво усмехнулась и вытянула вперёд руку, обтянутую тонкой ажурной перчаткой. Только и он просчитался, со змеей не жить. Во время обряда отречения, произнося клятву, я незаметно вплела в слова магию, которая обезопасила себя и своего сына. Ему стоило убить меня, а он пожалел. Моё здоровье и молодость не исчезли, не испарились, а служат мне. Тёмная магическая верёвка обвила мужскую талию и потянула его к королеве. "Шиви", прошептали обветренные губы. Ты и сейчас для меня молодая и прекрасна. Не ври. Крик перешёл в всхлип. Она махнула рукой, и чёрные путы, словно пружины, откинули генерала в сторону стены. А я и не вру. Почему ты не выдала меня? Почему решила всё перенести одна? Я готов был разделить любую судьбу, ты же знаешь. Было видно, что мужчина сильно ударился, но ни один мускул не дрогнул на его лице. Новости та дальних застав доходят очень медленно. Когда я узнал, что твой сын отправил тебя в изгнание, то было поздно. Место, где тебя держали, я не смог найти. Похоже, оно было магически защищено. Прости меня, душа моя. Королева посмотрела на того, которого столько лет любила. Он был выдающийся драконом, как по силе, так и по красоте. Лицо словно выточено из камня, тяжёлый квадратный подбородок, чётко очерченные алые губы, прямой нос. А вот глаза, цвета бушующего моря, были её слабостью. Она влюбилась в них, как только увидела статного генерала, прибывшего на свадьбу своего короля с дальних застав. Король шёл на договорной брак, и ему было совершенно плевать на то, любит ли его будущая жена. ведь ее отец был самым богатым драконом Королевства Трех Лун. Брак нужен был лишь для укрепления своих позиций и расширения владений, да и маленькому сыну нужна была мать. После смерти первой жены советники, министры и прочие приближенные наперебой требовали ввести на трон новую королеву, и она появилась. Сильная, амбициозная, думающая о народе, любящая до беспамятства короля и, и маленького наследника, по крайней мере, он так думал. Да ещё и до приличия богата. Её отец давал большое приданое. По придворному этикету новая королева принимала пасынка как своего сына. И с первого дня вступления на трон и во власть она называла Фрейзера с Самери родным сыном, а он её мамой. Королева на секунду прикрыла глаза. Она вспомнила тот день, когда Фрейзер раскрыла её маленькую тайну на совете министров, потребовала магической проверки его слов. Солнечное утро радовало прекрасной погодой, но в замке стояла глубокая тишина, так как шли третьи сутки траура по погибшему королю. Женщина мысленно потирала руки, ведь пришёл её звёздный час. Теперь никто не может оспорить её власть. Она, как достойщая королева, сядет на трон. В этом королевстве это было нормой. Драконов становилось всё меньше, поэтому женщинам дозволялось править страной. Самое главное вовремя одарять благодатью жителей нижнего мира: спускаться с лун, дарить кристаллы и разрешать конфликты. Но чаще всего на решение спорных вопросов посылался наместник. И ведь ждал Гаддёниш. Молчавшая королева вновь заговорила: ждал, когда отец умрёт, и только потом уж жалю, сколько наложниц мужа я терпела. Женщина медленно прокрутила перстень на пальце. Я так и не смогла узнать, кто меня предал. Генерал медленно подошёл к погрустневшей королеве и погладил ту по руке. Она посмотрела в его глаза цвета бушующего моря и, наверное, первый раз за много лет разрешила себе расслабиться. уткнувшись в мужское плечо, королева глубоко вздохнула, подняла глаза и спросила: "Но почему он тебя не тронул? Неужели доносчики не знали, кто мой любовник?"